Глава 5 Город с персидским акцентом, но при втором иудейском храме. Эпиграф. Два чувства дивно близки к нам. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Пушкин черновые наброски. Новая страница в истории города открылась благодаря еще одному таланту. Персу Киру когда большинство жителей Иерусалима были убиты, оставшиеся взяты в плен и угнаны в рабство в Вавилонское царство, Персия была Вавилонской провинцией. Ничто, казалось, не предвещало быстрого освобождения евреев из неволи. Но в годы Вавилонского плена, в котором находился и пророк Иезекииль, было ему видение, в котором он видел в деталях новый храм, стоящий на том же месте, что и храм Соломона. И таких ностальгические видения посещали не только пророка, но и простых евреев. В 541 году до нашей эры вавилоняне были побеждены персами, и любимый еврейский герой, персидский царкир, позволил евреям вернуться назад в землю дедов и отцов.